Глава пятая. В ту ночь я вышел из дома Анны Убежденной. Я видел книги, документы, журнальные вырезки. Даже заходила на Гелина и рассказывала о своей прошлой жизни в человеческом обличье Вильмы Инклер. Можете себе такое представить? Вы сидите в кресле, а собака у ваших ног смотрит вам прямо в глаза и начинает рассказывать о своей собачьей жизни высоким сиплым голосом, как у баумовского живуна. А вы сидите себе, да только киваете, будто с вами такой каждый день случается. Доктор Дулиттл в галине, доктор Дулиттл в дурдоме, один хрен. Как-то я преподавал своим оболтусам литературное творчество. Все они как один писали зверские истории про отрубленные головы, изнасилования, наркотики и передозировку. Выбраться из кровавой трясины, которую сами наградили, мои авторы могли одним единственным способом. Кейт повернулся в постели и тронул шелковистые белокурые волосы Дианы. Слава богу, это был лишь сон. Говорящие собаки, современный Прометей с оранжевой вторучкой вместо глины и его милашка-дочь, которая зубы чистит, и то до ужаса эротично спить с тобой и с Элмерами Фаддами в бейсбольных кепках, а также, не исключено, доводила своих предыдущих дружков до инфаркта. Элмер Фат, Картавый, туповатый охотник, без устали гонявшийся за кроликом Баксом Банни в мультфильмах 1940-1961 годов. Томас повернулся в постели и тронул бультельера. «Дорогой!» «Это был лишь сон», — сказал тот. «Ну что же мне спрашивается делать? Продолжать биографические изыскания? Писать биографию дальше? Я одолел полпути до дома, когда это начало сводить меня с ума. Что же, черт возьми, мне теперь делать? Хлопнув ладонью по неуспевшей согреться черной баранке, я свернул на бензоколонку, где был телефон. «Анна? Томас, привет!» Мне подумалось, не там ли Ричард. То-то было бы чудесно. «Анна, что же мне теперь делать? Теперь, когда я все знаю, чего ты от меня хочешь? Как чего? Книги, разумеется, но зачем? Ты же не хочешь, чтобы кто-то узнал об этом. Слушай, даже если книга у меня получится, ее напечатают. Все же так и лягут. Ваш Галин превратится в, ну, не знаю, в натуральную мекку для психов. Твоего отца насмех поднимут, никто же в это не поверит». Кроме всякой совсем уж шизанутой братией. «Томас?» В телефонной будке голос ее доносился словно с другой планеты. Тепло от моего тела начало затуманивать стекла, а подсвеченные часы с рекламой пепси-колы за окном заправочной подсобки остановились на десяти минутах пятого. «Что?» «Все гораздо сложнее. Мне еще надо многое тебе рассказать». Я помассировал висок. «Сложнее?» «Еще многое? Но откуда?» И причем самое важное. Завтра расскажу. Сейчас уже поздно, так что езжай домой, после поговорим. Спокойной ночи, дружок. И еще, Томас. Все будет хорошо. Самое потрясающее, ты уже знаешь. Остальное это так, постскриптум. Увидимся завтра утром. Стекла запотевали выше и выше. Как только я повесил трубку, мимо проехала машина, набитая ребятней. Один парень высунул за окошко бутылку и помахал мне. Ленточка пенной жидкости вылетела из горлышка и повисла в воздухе с замерзшим вымпелом, прежде чем упасть на землю и разбиться в дребезги. «Томас, я знаю, что между тобой и Анной. Я корпел над желудевой кашей, посыпанной нерафинированным сахаром и дочерно подгоревшей в духовке. Саксони?» и Джулия Чайлд. Джулия Чайлд родилась в 1912 году. Американский кулинар, ведущая популярной передачи, посвященной кулинарии, пропагандист французской кухни. Я притворился, что жую, но вспомнил, что желудевую кашу не жуют, а лишь мнут дёснами разок-другой и глотают. Стараясь производить как можно меньше шума, Я отложил вилку на край желтой тарелки. Сакса не вытащила из хлебницы рогалик и разорвала пополам, затем взяла нож и изящно намазала пухлую половинку маслом. Длилось молчание. Хотелось зажмуриться и заткнуть уши. Сейчас рванет громко, оглушительно. Она взяла вторую половинку рогалика и очень хладнокровно подтерла тарелки остатки каши. «Думаешь, я не знала?» Мое сердце заколотилось. «Нет, ну не знаю. Плохой из меня тайный агент. Из меня тоже, но, знаешь, я, кажется, почувствовал это почти сразу. Честное слово, веришь? Я ведь не просто так говорю. Да нет, верю. Очень даже верю». Моя мама всегда знала, когда отец что-нибудь затевал. Наверное, если изучил человека хорошо, не так уж трудно заметить, что он ведет себя странно. Именно. Саксони отхлебнула Севен Ап, и впервые после ее термоядерного заявления мне удалось поднять на нее взгляд. Лицо ее слегка разрумянилось, но, возможно, просто в комнате было душновато. Моя физиономия наверняка была, как у вождя, краснокожих. Ты ее любишь? Она приложила стакан к щеке, и я увидел пузырьки, вскипающие вдоль прозрачной стенки. Ой, Сакс, не знаю. Теперь все вверх дном. Я говорю, это не в оправдании, ни в коем случае. Просто иногда такое ощущение, будто я только что родился. И в то же время сразу менопауза. Она со стуком поставила стакан и отодвинула от себя и потому кинулся к ней? Нет-нет, я действительно ее хотел. Я не перекладываю свою вину ни на кого. Очень мило с твоей стороны. В ее голосе послышался яд, и я был чертовски рад этому. До того она была спокойна и рассудительна. Я слышал последнюю родительскую ссору, после которой мама сделала папе ручкой и забрала меня с собой в Коннектикут. Все проходило так хладнокровно и спокойно. С тем же успехом они могли бы обсуждать ситуацию на фондовом рынке. — Чего ты от меня хочешь, Сакс? — Хочешь, чтобы я ушел? Она заморгала и стала водить пальцем по скатерти. — Томас, можешь делать, что хочешь. Ты свободный человек. — Нет, пожалуйста, скажи, чего ты хочешь? — Чего я хочу? — ты -то что толку спрашивать? Я хотела тебя, Томас, и по-прежнему хочу тебя. Но сейчас-то какая разница? Хочешь, чтобы я остался с тобой? Я скомкал салфетку и уставился на комок. Каждый раз, когда мы ели, Сакса не любила пользоваться настоящими льняными салфетками. Она стирала их вручную и гладила раз в неделю. Она купила две зеленые, две бирюзовые, две кирпичного цвета и соблюдала строгую ротацию. Я чувствовал себя полным дерьмом. Я поднял голову. не смотрела на меня во все глаза. Глаза полные слез. Одна слезинка перелилась через край и поползла вниз по розовой щеке. не поднесла к лицу салфетку и опять посмотрела на меня. Я не смог встретить ее взгляд. — Томас, я не вправе чего-либо от тебя требовать. Она дышала глубоко и неровно. Начала предложение, остановилась и больше не пыталась. Уткнула взгляд в колени, мотнула головой, затем поднесла салфетку глазам и в сердцах выплюнула. Вот черт! Я расправил свою салфетку и попытался аккуратно сложить ее по прежним сгибам.